Язык выговорить не поворачивается. Клиент, правда, тоже в больнице, но теперь до него пойди, доберись. Разведчик было пошёл, сунулся на этаж и еле оторвался, ошибся мол коридором. Половина эгиды круглой сутки посёдца, кто в палате, кто пред дверях. Собаку тфу под окном стеречь посадили. И в перемежку с эгидаевцами во имя Аллаха милостивого и милосердного Тихвинские тоже охраняют не выгонишь. Них Ни где скоть рук дело. Вор ворует, сыщик ловит. Обаюдное уважение. Журба самолично явился, спрашивал, не надо ли телевизор, либо компьютер плеще его возле кровати. Только скажи. Тот бы и рад, ан глаза в задницу провалились. Так они в холле ящик поставили. Братва вместе с игидовцами клуб путешественников смотрит. То есть жди умори погоды, когда ещё теперь удобный случай представится, как пожелаете. Вслух, разумеется, Кимальгубаевич произнёс нечто совершенно иное. Скунс даже не знает, каких хороших людей он хочет обидеть, проговорил он, стараясь, чтобы тон балансировал между отеческой воркотнёй и вполне серьёзной угрозой. Они могли бы сказать: "А ну его совсем, не будем больше обращаться к нему". Мы просили выручить нас, а Скунс не помог. Но эти великодушные люди сказали: Мы всё ещё верим старому дяде Тималю. И человеку, про которого он говорил нам так много хорошего. Мы знаем, сказали они. Конь и о четырёх ногах и то спотыкается. Мы дадим скунцу шанс доказать, что с ним в самом деле можно работать. Вот возьми, посмотри. Это очень дорогой и сложный заказ для настоящего мастера. Ночной гость взял у дяди Кимали глянцевую бумажную папку и с любопытством открыл. С цветного снимка, сделанного в каком-то саду, спокойно смотрело красивое, хотя и несколько суровое мужское лицо. Твердый рот, седые виски, если знать, глаза первоклассного снайпера, лишь один раз в своей карьере стрелявшего неудачно. Санька Веригин, бешеный огурец, Антон Андреевич Меньшов, предприниматель, коммерсант, меценат. Лицо на мишени. Кроме фотографий и чисто технических данных, глянцевая папка содержала еще и подробный отчет о деяниях, характеризующих моральный облик клиента. Дядя Кималь наткнулся ароматную булочку и комфортно откинулся на вышитые подушки. Нынешние материалы были, кажется, лучшими, что ему подбирали за последнее время. Присутствовала даже абсолютно подлинная статейка из пожелтевшей вечерки. В статике рассказывалось, как обустраивая себе семикомнатные хоромы, но Вариш Меньшов Шантажом и обманом выселило из дома на Акронверкском несколько многодетных семей. Замечательная фотография сопровождала статью. Кукла, выпавшая из опрокинутой игрушечной коляски, горько плачущая девочка, равнодушно удаляющийся Mercedes. Журналистке Ольге Бронзовкиной пришлось потом напечатать официальное опровержение. но поди к его теперь отыщи. Свободная пресса, слухи и домыслы орсинными буквами на пол полосы, а через два номера извинения крохотным пятнышком в незаметном углу еще поди козаметь. Зато прилагается члабитный к тогдашнему районному начальству, написанное с чудовищными ошибками. но при том каллиграфическим почерком, который почему-то нередко встречается у людей малограмотных. Этих людей при желании можно найти и спросить, они подтвердят. А вот журналиста в Израиле и не Бронзовкина, а Шнайерсон, ищи ветра в поле.